Фотография вымогателя За два дня до премьеры в Мюнхене фирма «Национальфильм Прокат» устроила напротив руин Национального театра в Негасимой Лампе прием для прессы. Гюнтер Гроль, известнейший мюнхенский кинокритик, настойчиво ратовал за повторную премьеру и возобновление демонстрации моего фильма, назвав его вехой в истории немецкого кино. Его вот спустя 20 лет со дня премьеры в Германии я выступала перед общественностью и пыталась скрыть о засыпающих меня вопросами журналистов внутреннее волнение. Отзывы прессы оказались на удивление доброжелательными, но тут журнал «Ревью» проявил себя во второй раз. Под заголовком «Перед новым стартом Лени Риффеншталли» 19 апреля 1952 года там опубликовали сообщение, которое по своей подлости превзошло первое о цыганах в фильме «Долина». Это был акт мести Гельмута Киндлера, а точнее, как позднее утверждал мой друг, журналист и писатель Гарри Шульца жены Киндлера, малоизвестной актрисы. В материале снабженным фотографиями и опубликованным в журнале review под заголовком «Об этом молчит Леня Рифенштальт» говорилось, что я через несколько дней после начала войны в Польше оказалась свидетельницей преступления против евреев, совершенного немецкими солдатами. В статье подчеркивалось, Леня рифеншталь Одна из немногих немецких женщин, которая не только знала о чудовищных преступлениях, из-за которых страдает и сегодня во всем мире репутация Германии, но и видела все собственными глазами. В качестве мнимого доказательства этого обвинения журнал опубликовал крупным планом фотоизображение моего искаженного от ужаса лица. На другой фотографии лежащие у стены расстрелянные люди. Обобщая увиденные на снимках, любой читатель мог представить меня, присутствовавший на этих экзекуциях. Как я уже подробно описывала в главе «Война в Польше», в действительности все происходило совсем по-другому. Мое изобличающее фото было сделано в тот момент, когда немецкий солдат с криком «Пристрелю бабу!» прицелился в меня. Затем неподалеку послышались выстрелы, и солдаты, окружившие нас, бросились в том направлении. Со мной остались только мои сотрудники. Позже от генерал-полковника фон рейхена Рейхенау, которому я намеревалась пожаловаться на вопиющую, недисциплинированный солдат, я узнала об ужасном событии. Во время бессмысленной стрельбы было убито свыше 30 поляков. Четверо немецких солдат ранено. Ни я, ни мои коллеги ничего этого не видели». Тот случай настолько меня потряс, что уже в тот же самый день я отказалась работать военным корреспондентом и покинула поле боя. Но в материале журнала review умалчивалось об этом факте, так же, как и о том, что поляки первыми начали стрелять в немецких солдат. Фотографию, доказывавшую, что я якобы присутствовала при расстреле польских евреев, за год до этого мне предложил выкупить некто «Фрайтаг» — вымогатель. Я отказалась, и фото поступило в редакцию «Ревью».